Глава 3. Вест Хелион. Заслушавшись, девочка даже не сразу поняла, что Алекс обращается к ней. Неподалёку от Вест Хелиона немного робье ответила она. Алекс изменился в лице. Рождение мастера зеркал, кивнул он. Не слишком приятное местечко. Ты бывал здесь раньше? спросила Катерина. Мы останавливались проездом несколько лет назад. Это в местных лесах на нас выпустили Зоргов, когда мой отец голос Алекса дрогнул. Когда мы его потеряли? Но ты ведь сам говорил, что он не погиб тогда, а лишь попал в плен, напомнила Катерина. Я надеюсь на это. Ну да ладно. Алекс стряхнул длинной чёлкой падающей ему на глаза — Вернемся к нашим баранам, то бишь к твоим друзьям. Катерина возмущенно на него посмотрела, но он этого даже не заметил. — Я не думаю, что твоих приятелей могло забросить слишком далеко отсюда, — продолжил Алекс. — Нам следует побродить по городу. Послушаем, о чем болтают местные жители. Может, кто-то из Назаровых вывалился из зеркала прямо в чем-то доме, если их вообще не зашвырнуло в замок барона стеклянные пальцы. Катерина прижала руки к вискам. Головная боль постепенно успокаивалась. Я не думала, что так уйдёт, сказала девушка. В следующий раз думай, ххикнула Алекс. О а по наследстве. Но ты сумел меня удивить, сестрица. Как ты вообще вошла в зеркало? Говорю же, оно позвало меня. Она владеет тёмным гламором, вставила Бьянка. Алекс недоумённо уставился на Катерину. О чём это она? Катерина молча развела руками. Вянка с готовностью начала рассказывать. В этих лесах творятся странные вещи. Екатерина только что спасла меня от большой беды. На нас напали корни. Да-да, они двигались. Ещё чудищи из глины и змей. Тёмный гламор просто возник вокруг неё, а потом исчез, но этого было достаточно, чтобы колдовство отступило. Если бы Алекс раскрыл глаза ещё шире, они бы просто-напросто вывалились из глазниц. А вот с этого места поподробнее, попросил он. Я не знаю, о чём она говорит, призналась Екатерина. Когда меня выбросило из зеркала, я на какой-то миг потеряла сознание и ничего этого не видела. Вы думаете, я вру? возмутился Бьянка. Говорю как есть. А что это за чудище из глины и змей? Они похожи на людей, которых слепили из грязи и веток листьев и живых змей. Один такой монстр вылез из-под земли рядом с Екатериной, но сила, исходящая от неё, отпугнула его. Голем мы, догадался Алекс. Катерина и Бьянка, переглянувшись, непонимающе уставились на него. Призвать этих монстров способен только очень сильный маг. Алекс подозрительно посмотрел по сторонам и поёжился. Наверное, не стоит нам здесь задерживаться. Раньше в этих лесах было куда спокойнее. Если они снова появятся, Катерина их прогонит, уверенно заявила Бьянка. Как я это сделаю, если понятия не имею, как это произошло в первый раз, резонно спросила Катерина. Алекс задумчивостью почесал подбородок. Сначала твой бескровный вход в зеркало, на который способны только демоны, а теперь и тёмный гламур? Что-бы определить, что-то не так, Катерина. Знать бы ещё что именно. Давайте уже вернёмся в город, тихо предложила Бьянка. Мне нужно сообщить, что Елизавета пропала, и её мама «Просто с ума сойдет!» «Какая еще Лизавета?» — спросил Алекс. «И как это пропало? Что вообще у вас тут произошло?» Убедившись, что в небе нет летучих мышей, они выбрались из-за врага и зашагали в сторону Вестхелиона. По дороге Бьянка обо всем рассказала своим новым знакомым. Она только что познакомилась с этими ребятами, но уже поняла, им можно доверять. Что я никогда не подводила Бьянку, независимо от того, общался она с животными или с людьми. Дурные намерения она сразу могла распознать. У вас пропадают дети, ужаснулась Екатерина, когда девочка закончила свой рассказ. Их утаскивают под землю корни. В жизни ничего более странного не слышала. Что ещё будет? Мрачный зрюк Алекс. Елизавета, уже одиннадцатая пропавшая. Теперь я понимаю, как это было, сказала Бьянка. Многие приходили сюда за грибами или ягодами, видимо, как и мы, тайком от родителей, и пропадали навсегда, а их родные не подозревают, что все они исчезли именно здесь, в лесу. Екатерина взглянула на Алекса. "Можем мы как-то помочь?" спросила она. "Тебе бы со своими проблемами разобраться", последовал ответ. "Помогать яна собралась. Мы даже не знаем, с чем имеем дело". Поверь мне, от всего этого не по себе, но пока мы действительно ничего не можем сделать. И твой тёмный гламур меня пугает. Поговорить бы об этом с Маргаритой. Сначала выясним, что стало с теми, кто попал сюда вслед за мной, сказала Катерина. Она отнюдь не горела желанием увидеться со своей матерью, которая когда-то пыталась её убить. Я постараюсь завтра что-нибудь разузнать, сказал Бьянка. Обычно у нас в городке слухи распространяются быстро. Скорее ребята вышли из леса и зашагали по каменистой равнине. Вдалеке возвышался огромный величественный замок, построенный в виде человеческого черепа. Катерину поразило это жуткое сооружение. Она вспомнила, что видела его на рисунке князя Казимира Поплавского. Выходит, старик бывал здесь. Чернеющие глазницы окон, оскаленная пасть ворот, короны из дымящихся труб сразу видно, что владельцы этого дворца далеко не добродушные люди. У подножия гигантской скалы, на которой стоял замок Мастера Зеркал, раскинулся небольшой городок. В темноте ночи он светился множеством уличных фонарей и окон аккуратных домиков. Катерина догадалась, что это и есть Вестхиллион. «Увидим летучих мышей, сразу бросаемся обратно в лес», — предупредил Алекс, поглядывая в темное небо. «С дамой теней нам лучше не встречаться». Катерина тоже подняла голову. Летучих мышей она не заметила, а вот вид трех лун прям-таки завораживал. Не думала, что это так красиво, призналась она. Бьянка удивлённо на неё взглянула. Так всё же откуда ты? спросила она. С земли. А это где? Это один из зазеркальных миров, коротко ответил за подругу Алекс. О, на всякий случай, уважительно произнесла Бьянка. А у вас небо не такое? У нас только одна луна, сказала Екатерина. Разве так бывает? Удивилась Бьянка: "Как же вы живёте? Справляемся как-то?" усмехнулась Катерина. "Но ведь с одной луной совершенно не знаешь, чего ждать". "Как это?" не поняла Катерина. Алекс тихо рассмеялся. "Посмотри на наше небо", произнёс он. "Большая луна в центре это Пемфреда. Переводится как тревога. Справа от неё Энио ужас, а слева Дейно дрожь. Каждая из лун имеет особую власть". А еще каждая светит ярче остальных в определенный период времени. Пимфреда имеет самый долгий цикл, она светит дольше своих сестер. Тревога. Мы постоянно живем в ожидании каких-то неприятностей. Когда царит Дейна, случаются землетрясения и другие природные катаклизмы. Ну а Эньо наводит на нас настоящий ужас. Дело в том, что третья луна благоволит колдунам и магам... Она дает энергию, которую они используют для своих дьявольских ритуалов. Этот период самый короткий, но зачастую самые кровавые драмы и кошмарные события случаются именно при свете Третьей Луны. Это при Энио я лишился своего отца. Также во время одного из ее циклов властелины почти полностью истребили Орден Созерцателей. И Энио снова вступит в полную силу буквально через пару дней, потому ждать беды. — Какие красивые! и одновременно пугающие названия, — задумчиво проговорила Катерина. — Луна получила их еще в незапамятные времена в честь трех сестер-предсказательниц из старых легенд, — пояснил Алекс. — У них был один глаз на троих, и они пользовались им по очереди. — Это миф о Персеи, — вспомнила Катерина. Я читала его в детстве. — Возможно. — Не знала, что у нас с вами похожие мифы и легенды. — То, что для вас легенда, для нас реальность, бывшая тысячи лет назад. Зерцалия существует на стыке миров и вселенных, пояснила Алекс. Здесь есть многие вещи, которые хорошо знакомы людям с земли, а ещё это энио каким-то образом указывает колдунам на дома, в которых живут одарённые дети, добавила Бьянка. Верно, кивнула Алекс. Когда таким детям исполняется 16 лет, и не освещает их дом своим сиянием. В такие моменты все небо затягивают непроглядные черные тучи, а лунный свет падает только на этот дом, и хироптеры забирают живущего там подростка». Он взглянул на Бьянку. «Тебя ведь ждет такая же участь?» Катерина испуганно посмотрела на девушку. «Откуда ты знаешь?» Бьянка была поражена. «Я из созерцателей. Здесь, в этом мире, мы чувствуем магическую силу в человеке. Я сразу понял, что ты особенная». Властилины тоже это распознают, поэтому они могут находить и забирать таких детей. Но в Катерине я ничего подобного не ощущаю. Это-то меня и тревожит, потому что во мне нет ничего особенного, возразил Катерина. Это мы ещё выясним. А куда они забирают детей? робко спросил Бьянка. И можно ли как-то этого избежать? Не знаю, честно признался Алекс. Я никогда не встречался с кем-то, кому удалось бы спастись. Ходят слухи, что хироптеры уносят таких детей в какой-то дальний монастырь, где приспешники властелинов учат их пользоваться своими способностями только в им известных целях. Колдунам нужны послушные слуги из сверхлюдей. Кое-кто считает, что властелины готовятся к чему-то серьезному, и эти ученики впоследствии пополнят их армию сверхъестественных существ». — Что действительно готовится, — согласилась Бьянка. — Жители нашего города, которые работают на заводе мастера зеркал, раньше создавали только зеркала для переходов из одной части зерцали и в любую другую, но в последнее время барон стеклянные пальцы заставляет их отливать только особые черные зеркала, которые можно использовать для вторжения в иные миры, — задумчиво произнес Алекс. — Верно. И заставляет всех работать и днем, и ночью. На этом заводе никогда еще не делали столько зеркал. Властелины явно замышляют что-то недоброе. — Но погодите, — не поняла Катерина. — Разве переход в Иные Миры возможен без машины Клестро? — Выходит, возможен, — ответил Алекс. — Для деппельгангеров особая разновидность, и чьи сердца наполнены кровью созерцателей. Таким был Двуликий. Но самим властелинам это недоступно, что меня сильно радует. «Хватает и того, что их слуги разгуливают по вселенным, собирая различные артефакты и поставляя странные существа, которых можно использовать как рабов». «Они все еще разгуливают по разным мирам?» — спросила Катерина. «Значит, красный и хрустальный ключ у них?» «Об этом мне ничего не известно», — признался Алекс. «В последнее время я занимаюсь исключительно твоими проблемами». «Мне даже как-то неудобно». «Расслабься. Мы же одна семья, и я должен помогать тебе». Алекс с улыбкой хлопнул ее по плечу, да так, что Катерина едва не выронила из рук рапиру. Бьянка поежилась. — Ужас! — выдохнула она. — Я все думаю о похищенных детях. Мне самой недавно исполнилось шестнадцать. Я так боюсь, что меня тоже заберут. Не хочу попасть в армию демонической пятерки. — А что ты умеешь? — спросил Алекс. — Общаться с животными. Они понимают меня, а я понимаю их. Алекс и Катерина, не сговариваясь, разинули рты. Так этот волк, пират, догадался Катерина. Он действительно пришёл к тебе на выручку. Да, я позвала его, когда на меня набросились те жуткие корни. О, му, непостижимо, сказал потрясённая Катерина. Я предупреждал, что здесь тебя ждёт много чего удивительного, покосил в свою сторону Алекс. До города, ребята, добрались без происшествий. Литочек мышей да мы теней они больше не увидели. Те словно растворились в воздухе. Небо постепенно светлело, но Катерина не замечала никаких признаков встающего над горизонтом солнца. Просто Пемфреда, средняя и самая большая луна, начала медленно сменять своё бледно-голубое свечение на яркий свет, так похожий на солнечный. Но это было не солнце. Оно не грело. Вскоре ребята вошли в городок. На черепичных крышах Невестхилеона плыл ещё один воздушный корабль, диковинный летательный аппарат из чёрного стекла, подвешенный к гигантскому надувному баллону. Корабль, заходя на посадку, медленно направлялся к высочанной башне с лестницами, установленными на центральной площади. Здания Вестхилеона были преимущественно одноэтажными, но в центре городка виднелось несколько высоких красивых домов. Вообще на первый взгляд Вестхилион мало чем отличался от подобных городков земли. Так, наверное, выглядели небольшие провинциальные города лет 100 назад. Разве что вдоль узких улочек стояло множество зеркал самой разнообразной формы, а между ними на постаментах возвышались зловещего вида чёрные фигуры стеклянных рыцарей. Екатерина крутила головой по сторонам, надеясь увидеть ещё что-нибудь необычное. Что ты вертишься? спросил я Алекс. Ищу здания из стекла, ответила Екатерина. Такие есть только в больших городах, ответил юноша. Их могут позволить себе лишь богатые жители. А в городюшках подобных этому дома строят из камня и дерева. Екатерина продолжала разглядывать узкие улочки городка. Ага, наконец-то она заметила некоторые отличия. Здесь не было столбов с линиями электропередачи. Фонари на улицах стояли газовые, высокие, из чёрного стекла, и сейчас они не горели. А ещё здесь совсем не было машин. Они повернули за угол и двинулись вдоль очередного ряда чёрных х riders. И тут Катерина замерла. Я только сейчас увидела центурионов вблизи. Это были статуи в человеческий рост, облачённые в рыцарские доспехи. Холодное стекло, но ей казалось, что они шевелятся. Центурионы слегка переминались с ноги на ногу, сжимали и разжимали пальцы в стеклянных перчатках, держащих рукоятки оружия. Они даже незаметно поворачивали головы, наблюдая за проходящими мимо людьми. Боже, только и смогла вымолвить она. Что? Не понял Алекс. Они шевелятся. Бьянка и Алекс удивлённо посмотрели на центурионов, затем повернулись к Катерине. Эти стеклянные болванки, уточнила Алекс. Разве вы не видите? изумилась Катерина. Едва заметно, но они двигаются. Статуи живые. Алекс приложил руку к лбу. Видно ты здорово долбанулась головой, озабоченно сказал он. В жизни не слышал такого бреда. Они, конечно, двигаются, но только когда властилины призывают их сойти с пьедесталов. Но в остальное время это просто манекены. Но я ведь не слепая, тебе просто кажется. Наверное, это последствия перехода между мирами. Слова Алекса звучали разумно, но Катерина не могла не верить своим глазам. Она явно видела, что статуи Шевеляться. Вскоре ребята вышли на большую круглую площадь. Из труб на черепичных крышах одноэтажных домов поднимался дымок. Во дворах слышалось куда-то ни кур, мычание кровли, ни коз. Несмотря на ранний час, на улицах было довольно многолюдно. Воздушный корабль подлетел к вышке на площади, и через несколько минут по лестницам начали спускаться пассажиры с дорожными сумками и чемоданами в руках. За вышкой по краю площади стояли дома повыше и на вид побогаче. Здесь живёт наш городничий, полицмейстер и члены городского совета, пояснила Бьянка. У вас всегда столько приезжих, спросила Катерина, рассматривая толпу, прилетевшую на воздушном корабле. Нет, Так теперь, скоро в замке Мёртвая голова состоится торжественный приём у барона. Все эти люди, слуги его и его высоких гостей, сами аристократы прибывают в каретах и экипажах, а их лакеи и горничные добираются обычным поездом либо вот так, по воздуху. "А честь чего приём?" поинтересовался Алекс. "Да как же? Скоро я не вступит в полную силу. В такие периоды колдуны проводят разные магические ритуалы. Вот они съезжаются со всей Егерсалии в замок барона. У них тут что-то вроде шабыша, мне бабушка рассказывала. Мне нравится мне всё это, покачал головой Алекс. Нам бы не вылазить, а мы попали в самое логово черадиев. В центре площади, неподалёку от вышки, стояли две гигантские статуи из чёрного обсидиана. При виде их у Екатерины даже дух захватило. Она читала о подобных в дневнике отца, но вживую воочию была поражена. Скульптуры, возвышавшиеся на несколько метров от земли, изображали толстого старика в цилиндре и пальто и женщину в длинном платье с высоким стоячим воротником в виде крыльев летучей мыши. Но самое невероятное эти статуи тоже были живыми. Едва заметно, но они шевелили руками, поворачивали головы. Екатерина зажмурилась, потом резко открыла глаза, однако это не помогло. Видения продолжались. Между статуями стояло широкое зеркало четырёхметровой высоты, в нём отражалась почти вся площадь. "Это мастер зеркалы дама теней?" спросила Екатерина. Она решила не говорить Алексу о том, что и эти статуи двигаются, а то опять поднимет её насмешки. "А не пивнула Алекс. Мастер Зеркал много лет правил нашим краем", сказала Бьянка. "Да, монтени часто тут появляются, но живёт обсидиановый башник где-то на другом конце Зерцалии. Говорят, в тех местах обычному человеку лучше не появляться". Она собрала вокруг себя целые полчища хираптер и прочих химер. "Хороший же у неё, друзья", усмехнувшись тихо, сказала Катерина. "Каждый из властелинов заводит слуг себе под стать". Пожал плечами Алекс. Расскажешь мне о них, попросила Екатерина. Как они пришли к власти? А то нам всё никак не удаётся толком поговорить. Расскажу, пообещал Алекс. Это очень долгая и мрачная история. Вдруг на глазах у ребят гигантское зеркало между статуями разверзлось, и из него появилась красивая чёрная карета с серебряными гербами на дверцах, запряжённая шестёркой вороных. Катерина от удивления раскрыла рот, но Алекс и Бянка на это удивительное зрелище никак не отреагировали. Похоже, они к такому привыкли. Карета умчалась прочь, а ребята двинулись дальше. Они пересекли весь город, И выйдя на окраину, оказались возле гостиницы, принадлежавшей бабушке Бянке. Это было большое двухэтажное здание, к которому примыкали деревянный амбар и конюшня для лошадей постояльцев. Все постройки располагались в виде буквы П, а между ними был большой двор, посреди которого виднелся колодец. Повсюду бродили куры и утки, по-видимому, здесь их держали все жители. Какая-то женщина в длинном сером платье и грязном переднике кормила птиц, разбрасывая зерно из большой миски. Когда ребята приблизились, та обернулась к ним. Выглядела она лет на 60, невысокая, полная, с озабоченным лицом. Седые и зачёсанные к самой макушке волосы были скреплены замысловатым гребнем. Бабушка, окликнул её Бьянка. Явилась думала я, не узнаю, что ты улезнула из гостиницы, маленькая негодница. Упер я в руки в боки и грозно спросила Ирианну внучку: "А ну иди сюда! Я надеру тебе уши. Где ты пропадала и кого с собой привела? А где Елизавета? Её мать уже с ног сбилась". О, упавшим голосом сказала Бьянка: "Сейчас у меня будут неприятности".